седьмая на береговой поляне. Желтый бугор солнца не грел и не холодил, ровнёхонько висел с восходной стороны и освещал зеленое поле, краев которого не видел никто. Серо-зеленую ткань травы с запада оттеняло темное полотно реки, заросшее по берегам густым овником. Если встать спиной к воде, то слева можно было увидеть невысокие холмы с золотыми верхушками. Там росли медоносные цветы. Тетка Надя из Ивантеевки много бы о них могла рассказать. Справа вдалеке белели крыши самых высоких домов поселка. Григорий ночевал в здешнем ивнике уже третью ночь подряд. и Ему это осточертело. Не поохотиться толком, не кости поразмять. И собакам тут тоже пропитание хорошее не сыщешь. Поэтому они озлобились и рычали в сторону любого незнакомого запаха и шороха. С раннего утра Все травянистые низинки и пригорочки возле берегового явника стали наполняться народом. Острые глаза охотника вылавливали из толпы мешковатую одежду проводников, серые накидки следящих. Отдельно кучковались люди с желтого берега в пестрых рясах. Чуть позже он заметил высокую старуху в фуфайке и пуховом платке на плечах. Ее окружали какие-то мужики в синеватых рубахах. Батюшки, неужто больничные из межи пожаловали на войну? Вот не ожидал. Охотник приказал стае оставаться во внике, а сам отправился к хозяйке на поклон. Псы недовольно заворчали, закружили вокруг него, но ослушаться не посмели. Голодные звери – жуткое дело. А по утрам они еще и видят плохо. Да, неудачное время для его племени. Когда Григорий добрался до Низины, где он видел хозяйку, там объявилась Катя верхом на белом коте. — А вот и Григорий Тимофеевич пожаловал, — сказала Авдотья, заметившая охотника издали. Милости просим на наш посиденки. Да уж, посиденки у вас веселые, обещаются. Пока что-то наших гостеприимных хозяев не видать. Задерживаются? Клавка, будет, будет, пообещал хозяйка. Уже поспешает. Ты, Григорий, как сегодня? Здоровый ли? Веселый? Говорят, собачек теперь разводишь. Они сами разводятся от грязи, пробасил охотник. А ты как, Катенька, чего невеселая какая? Бабка Дуня клюку потеряла. Девчонка начала с главного. О, как! Оборотень почесал рыжую бороду. Куда же-то она делась? Вот я и говорю. Встрял невесть, откуда взявшийся мел. Все утро искали, а нет ее тю-тю. Григорий внимательно посмотрел на Домового и расширил ноздри в его сторону. «А чего ты, Гриша, ко мне принюхиваешься?» забеспокоился Домовой. «Я не люблю такого». «Да что-то кошачьим духом запахло!» нахмурился охотник. «И клюкой сворованной Старуха в фуфайке отреагировала мгновенно. Выбросила сухую руку с длинными пальцами вперед и уцепила белое пушистое ушко. «Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй!» <свык _> <свык _> заверещал домовой, и звук тысячи колокольчиков разнесся на всю округу. В ответ вника «Залаяли, завыли, заскулили!» Григорий повернулся к реке и сплюнул с досады. — Ты зачем мою клюку стибрил? — А ну отвечай, паскуда белая! Седые волосы хозяйки вздыбились над головой, тело ее вдруг выросло на добрых два метра вверх. Глаза засверкали холодным зеленым светом. Полосатый кот возле ее ног выгнул спину дугой и зашипел. Я не виноват, не виноват, замяукал Мел. Клавдия явилась ночью и пригрозила, что мальчика убьет, прямо сейчас убьет. Вот я клюку ей отдал. Вот что с дурака возьмешь, а? А доте уменьшилась, на спину ей вскочил горб. Она совсем согнулась и закашлялась. «Как вот с вами бой принимать, а? Как доверять после этого? Клавка ведь же этой клюкой с тебя первого голову и снимет. Ёшкин ты кот!» Мел перебросился в маленького белого котенка и, жалобно мяукая, жался к ногам старухи. Полосатый шипел на него, и старался отогнать. Катя склонилась и взяла белого пушистика к себе на руки. «Ладно», – вздохнула Авдотья, – «делать нечего. Будем воевать тем, чем богаты». «Гриш, собаки тебя хорошо слушаются?» «Вроде да. Голодные они сейчас, того и гляди, на своих нападут». Голодные, значит злые. А злость там сейчас ко двору. Возьмешь на себя ходячих. Может где и стражей удастся потеснить, но тут осторожнее будь. Берегись желтых глаз. Знаю, не первый раз щи хлебаем. Ответил охотник и гыкнул во всю мощь легких в сторону ивника. Собаки умолкли. На секунду стало тихо, а затем с неба на них обрушились сороки, вороны, голуби и еще что-то темно-синее, чешуйчатое, с перепончатыми крыльями. Гвалт поднялся страшный. — Мелушка, уйми ты своих заради всего святого. Голова разболелась, — попросила Авдотья. Котенок соскочил с рук девочки, — и, перевернувшись коротышкой, закричал на прибывшую стаю. Монашки, выпрыгнувшую из сорок, снова забыли, как разговаривать. Ворона и голуби перекинулись больничными мужиками, а из перепончатого змея вылупился Гордеев. «Ванька!» – забасил охотник. «Ты что ли?» Вот не думал тебя здесь увидеть. Как жизнь, как? Лады, мальчишечки, перебила его старуха. Вы тут братайтесь, да в сторону поселка посматривайте. А я сейчас с остальными вернусь. Мелушка, ты порядок-то среди войска наведи, наведи. А то кучкуются по сторонам, как неродные. Авдотья растворилась. Амел бросился выполнять поручение хозяйки. Котя, подсюда, спросить надо. Охотник отвел девочку в сторону. Скажи, доте как сегодня? Не замирала ли, не застывала ли? Вот как чучело или скульптурка из дерева. Застывала, а что? Плохо дело. Охотник поджал губы. Слабеет она. Без клюки совсем уж не может, старенькая. Тяжело нам сегодня будет, Катенька. Ох, как тяжело. А ты как, не пробовала, вот, ну, как рыбку свою позвать? Да ты чего, дядь Гриш? Она же умерла, удивилась Катя. Ты же сам видел, и зашла вся светляками. Ну и что же? Подумаешь, зашла. Ты, Катенька, знай, тут все дело не в рыбине, а в тебе поняла? Не а. Катя улыбнулась. Ох, ти, ох, ладно, поймешь, может, да поздно будет. И, и еще, Катенька, ты это, прости меня, старика, если чего не так, недолго мы с тобой знакомы, но по нутру ты мне пришлась. «Ты что ж, дядь Гриш, прощаешься, что ли?» Девочка встревожилась. «Всякое бывает, Катя, всякое!» И он, отвернувшись, еще раз гыкнул в сторону Ивника. Опять разлаившаяся свора угомонилась. Со стороны поселка потянуло чем-то душным, вонью дохлого козла. И вскоре глаза охотника поймали темную тучу которая двигалась им навстречу. Клавдия подняла на них весь отсек ходячих. Дальше центральных ворот я не поеду. Таксист понятно цену поднимал но Аннушка уговаривать и торговаться умела. бизнес вуман все-таки. Да ведь бабуля старенькая, не дойдет сама, а нам срочно надо. Ну, сколько вам заплатить? Спрашивала Первого. Нисколько. Я только до ворот, а дальше сами. Ага, вмешалась Долиниха, которая до этого была на диву молчалива. Поближе ко мне развернись, касатик головку свою умную разверни, я тебе чего-то на ушко скажу. Парень повернулся к пенсионерке, сидящей на заднем сиденье, и подозрительно посмотрел на нее. Чего еще? Сказал, не поеду. Долиниха, как кобра, выбросила руку вперед и зацепила мертвой хваткой молодое розовое ухо. Я тебе его сейчас вырву, закричала она. У меня справка, и мне ничего не будет. А ну езжай, куда тебе говорят? «Теть Вер!» – испугалась Аня, еще больше испугался таксист. Насилу вырвав покрасневший орган слуха, он заорал. Вы там свихнулись, что ли? Предупреждать надо, что она психическая. Миленький мой, дорогой! Езжай, езжай вперед, родненький. Тебе же лучше будет. Быстрее от нас избавишься. Сладким голосом заколыбелила Долиниха. И парень, чертыхнувшись, врубил первую передачу и повез пассажира поближе к третьему ряду, где покоилась Анастасия Павловна Первова. Ну вот, видишь, можешь же, когда захочешь. Вера Евгеньевна на силу выкварила свое толстое тело из узкой иномарки. «Я больше с вашего номера заказ не приму и коллегам скажу!» Прокричал таксист из окна и газанув укатил. Аннушка взяла под руку Долиниху, та с пакетом под мышкой в перевалочку пошла вперед. У того места где асфальт переходил в грунтовку, стоял синий джип. Когда недавние пассажиры такси свернули на тропку, ведущую к третьему ряду, водительская дверь джипа приоткрылась, и оттуда вынырнул лысый крупный мужчина в дорогом костюме. В руках он держал монтировку. Пикнув сигнализацией, он пошел в ту же сторону, что и Аня с теткой Верой. Брел он, пошатываясь, точно пьяный или больной. Под глазами у него темнели мешки, как будто он не спал несколько ночей подряд. Короче, так, Аня, ты мне не мешай. Как придем, стой только да поглядывай, наставляла спутницу предводительница Геронта Центра. А я уж все сама, сама сотворю. Ты слушай тетку Веру, да на ус мотай. — Аня! — сзади их окликнул хриплый голос. Обе женщины вздрогнули и обернулись. Дмитрий Саныч выглядел ужасно. Постаревший, с морщинами на лбу и щеках. Губы его прыгали, руки дрожали. В левой он держал что-то черное и продолговатое. «Дмитрий Александрович?» Аня часто заморгала. Она с трудом его узнала и не понимала, откуда он взялся. «Вы зачем здесь?» «Аня!» Он обтер прыгающие губы и огляделся по сторонам. Раннее осеннее утро холодило его блестевшую лысину. «Послушай!» Забирай свою бабку и домой быстро. Слышишь? Да ты откель такой!» Начала Долиниха, но ее прервал чудовищный рев. Они не сразу поняли, что этот звук исходит от Гаврилюка. «Я сказал! Марш отсюда! Чего непонятного!» Аня отступила на шаг и потянула бабку за собой. «А ты, старая пи... пакетик свой выкинула! Быстро! У вас ничего не выйдет! Понятно?» «Дмитрий Александрович!» Анушка заговорила быстро, проглатывая окончание слов. Она часто так реагировала на стресс. «Я не знаю...» Что вас сюда привело? Но мы идем на могилу моей бабули. Только и всего. Может, мне вашей жене позвонить? Марго знает, что вы здесь. Марго. Человек с монтировкой нахмурился, обтер губы и снова стал оглядываться по сторонам. Марго, я не говорил. Не знаю, где она. Я... Ты чего мне зубы тут заговариваешь, сука? У меня разговор короткий. Пакет бросили и к воротам пошли. Считаю до пяти. Медленно. Аня с теткой Верой быстро переглянулись, и бабка ей кивнула. Ладно, уважаемый, громко сказал Долиниха. «Ты, мужик, видать, по всему серьезный. Я таких уважаю, вот гляди, пакет я кладу, внимательно гляди, видишь?» Вера Евгеньевна подкатила на толстых ножках к ближайшей могиле и положила свой пакетик на проржавевший столик. Рядом с ним закопалась в землю рыжая от времени скамейка. «Вот!» – одобрил лысый. Бабка с пониманием попалась, а теперь по тропке и к воротам, и чтобы я вас видел. «Пойдем, Аннушка», — шепнула подошедшая долиниха и схватила ее под ручку. «У меня есть план «Б».» «Че там шепчетесь?» «Ничего, ничего, лысенький, уже идем». Заворковала Вера Евгеньевна. — Только не мим тебя, а вон по тому проулочку. мим тебя страшно идти. Уж больно ты грозен, как я погляжу. Саныча вдруг качнул из стороны в сторону, и он, сделав пару неуверенных шагов, облокотился на высокую ограду ближайшей могилы. — Да он же пьян, вью-вью! — зашептала Долиниха, семенившая рядом с Аней. «Мы его сейчас запутаем и обдурим, Ирода под подъездного!» «Не думаю, что он пьян», — пробормотала Первого. «По-моему, он болен или помешался». Они обошли Саныча другой тропинкой, постаравшись сделать так, чтобы Лысый был отделен от них минимум двумя могилами. Гаврилюк стоял у ограды, свесив голову вниз. Казалось, что его вот-вот стошнит прямо на ближайший памятник. «Сделаем так!» – зашептала неугомонная бабка. «Разделимся!» «Так у него меньше шансов уследить за нами. Я примерно поняла расположение могилки. Говоришь, там памятничек и еще как табличка деревянная. Что там написано?» «На табличке первого Клавдия Григорьевна». «Тетя я вас одну не отпущу!» «Слушай меня, Аня!» У Долинихи вдруг прорезался твердый и совсем не старческий голос. «Я свое отжила! Мне уж тут не страшно! Под плащиком у меня еще колышек припасен! Я бабка опытная! Сердце так и чуяло, что надо еще один с собой взять! Пойдем разными путями!» Задача добраться до могилки и кол стервис засадить. Если сможешь пакетик из-под носа Ирда увезти, твое счастье. Если нет, то беги со всех ног от него. Ты молодая издюжишь. отвлеки его, замани, обмани. Твою сестру спасай, а не мою. Мозги включай, а за меня не беспокойся». Тетка Вера и не с такими справлялась. Все, переговоры окончены. Вон, после той могилы разделяемся ты налево, я направо. Ну и до свидания. Долиниха подтолкнула ее и дала крен вправо. Аннушка пошла вперед, тоже незаметно поворачивая и стараясь не оглядываться. — Через минуту она решилась поднять глаза. Саныч все так же стоял, свесив голову. Первого ускорила шаги и стала обходить его по большому кругу, приближаясь к заветному пакету. Тетку Веру она быстро потеряла из виду. Ее круглое тело закрыли ряды разросшиеся Туи. Гаврилюк стоял и думал о своей школе. Последние две недели... Его до полусмерти замучили кошмары, в которых Роза Вячеславовна, проклятие его детства, преследует его повсюду, бесконечно вызывает к доске, запирает в платяном шкафу. Последние две ночи он только и делал, что давился ее пирожками с белыми мучными червями. Он кричал, умолял, плакал, но белая фата над лицом ненавистной училки. Лишь дергалась, и она твердила. «Жри, нехороший мальчишка, ты будешь жрать, иначе я вызову родителей в школу!» В выходные он ездил к частному психологу. Жаловался, что у него пропал сон, что он боится спать. Тот выписал дорогущие лекарства, но они ни черта не помогали. Тогда он переключился на алкоголь. Хотел напиться так, чтобы до беспамятства, чтобы отключиться и нормально поспать хоть немного. Маргон старался ни о чем не говорить, но она же не слепая. И измучила его вопросами. «Что с тобой, Димочка? Почему у тебя синева под глазами? Дура!» «Где ей понять? Он работать не может, с людьми общаться не может!» И в душе поэтому клокочет какая-то дикая ярость. Он боится, боится, боится. И вот вчера к нему пришла мертвая мать. В своем любимом длинном платье, таком бархатном, с розой с правой стороны. «Димочка, миленький, хочешь, чтобы все закончилось, да?» Я знаю, что ты хочешь. Езжай завтра рано утром в Завиловку. Езжай один. Никого с собой не бери. Встань в конце асфальтовой дороги и увидишь там первого Аню. И с ней еще будет старуха. Делай, что хочешь, но останови их. Не дай дойти до могилы и колышек туда воткнуть. Слышишь, выгони их». А лучше убей, убей, и все кошмары закончатся. Обещаю, обещаю, сыночек мой, обещаю. И она гладила его рукой по голове. И ему наконец-то стало спокойно. Он наконец-то поспал. А утром еще даже не рассвело. Вскочил и побежал к автомобилю. Теперь он знал средства. Знал способ. Что-то зашуршало. Он скинул голову и увидел ее, ту сучку, из-за которой он так мучился. Его оторвало от ограды. Он покрепче ухватил монтировку и мелкими перебежками двинулся к Ане. Та ойкнула, схватила пакет и побежала прочь. Без каблуков, зараза. Быстро бегает. Тут в кармане пиджака завибрировал сотовый. Он на автомате сунул руку и достал айфон. На экране самая любимая иконка вибрирующей трубки. Саныч остановил перебежки и коснулся иконки. — Милый, ты где? — спросил его голос Марго. — Я тут созвонилась с психологом, куда ты ездил и чуть ли не угрозами выпутала все про тебя. «Димочка, я знаю, почему у тебя кошмары. Честное слово. Вот послушай меня внимательно. У них там, ну, там, где мой папа, ты понимаешь, да? У них настоящая гражданская война. Это такой ужас! Ты меня слышишь, Дима? Алло, алло!» Гаврилюк зарычал. Точно попавший в капкан медведь и со всего размаху лупанул телефоном в ближайшую металлическую ограду. Затем он перехватил лом в другую руку и снова побежал вперед, туда, где мелькала желтая курточка убегающей Ани. Это все, вся эта дрянь началась с нее, от экскурсоводши. И ей должно быть плохо, так же, как ему сейчас. Но куда же ты побежала, девочка? Эх, старая графиня сидела в своей уборной. «А где Авдотья?» Мел примчался на пушистых белых лапках и, тяжело дыша, смотрел на Катю и Григорию. «Там уже наступают. Куда она делась то «Значит, так надо», — огрызнулся оборотень. «Хозяйка просто так и шагу не ступит. Она тебе поручила войско организовать. Вот ты руководи. А я к собакам пошел. Катя, ты со мной?» — Руководи! — замяукал Домовой. — Замяукал Домовой. — Легко сказать, где она эта кошелка старая? — И я с ума спрыгну! — Эй, больничный, эй, за мной! — Летите на левый фланг, там дыра. — Я сказал, на левый, вы лево-отправо отличить не можете? — Мяу! Оборотень и Катя побежали к береговой полосе. — Дядь Гриш, а, а кто из других поселков есть тут? Я что-то не заметила. Катя легко перепрыгивала с низинок на пригорке, как молодая козочка. Грузный охотник не поспевал за ней. Нет, не видел их. Наверное, отказались. Или сигнал не получили, или струсили. Сейчас уже не до этого. Темная полоса, надвигающаяся от поселка, Все росло и ширилось. Никто никогда не считал ходячих. Они в этом и не нуждались. Тысячи тех, по кому когда-то тосковали и плакали живые, бесспинные, с тусклыми глазами и влажными ногами брели вперед, спотыкались, оглядывались, принюхивались и снова шли. В их толпе изредка попадались и зеленоватая мешковина проводников, и серые накидки следящих. Но больше всего выделялись коричневые балахоны стражей, пока Катя насчитала троих. Словно великаны среди темной лилипутской массы, они плыли в их сторону, как сама неизбежность. «А в пора бы уже появиться! Мать ее за ногу!» выругался оборотень. «Нам ведь тоже выдвигаться пора!» Тут же возле их ног упал мелкий голубь, который перекинулся больничным. «Мел велел собакам пока затаиться и держаться правее!» «Бейте, когда совсем туго придется!» И голубь порхнул. «Когда туго придется!» «Это и есть его план!» «Тьфу!» «На его белую кошачью морду!» «Я ему еще припомню бабкину клюку!» Григорий свистнул и стал собирать собак по ивнику. Вскоре пёсья стая подтянулась ближе к правой стороне. Ни Клавдии, ни хозяйки пока видно не было. Первые стычки начались не на земле, как многие ожидали, а в воздухе. Со стороны поселка поднялась какая-то смутная мелочь. И над их стороной что-то противно зажужжало, запело. А потом сотни комаров и мух кровопийца облепили людей, кошек и собак. Сначала бедствие казалось терпимым, но насекомые все прибывали и прибывали. Псы принялись кататься и выть. Катя закрывала лицо, била себя по телу и голым ногам. В конце концов закричала во весь голос. В воду, с командовал охотник. Все в воду! Река закишела рыже черными телами. К воде приобщились и сотни две из проводников и следящих. Затем в воздух поднялись воробьи, голуби, взвод, сорок монашек и перепончатый змей. Они устроили наверху такой переполох, что небо заметно очистилось. Особенно удачлив был змей который за один присест заглатывал целый рой кровососущих. «Молодец, Ванечка!» — одобрил Григорий. «Так держать!» Через десять минут последовала атака посерьезнее. С поселка полетели пернатые. Вороны сталкивались с воронами. Воробьи стаями глушили друг друга. Перепончатый змей и тут оказался на высоте пожирая неприятельских голубей пачками. Неожиданно над головами ходячих поднялся кто-то крупный, чешуйчатый и красный. Два змея, кровавый и темно-синий, встретились высоко вверху и затеяли гибельную игру. Тем, кто на земле, следить за воздушной битвой было некогда. Мел заурчал, замяукал, и над всей береговой поляной зазвенели тысячи колокольчиков. А Авдотина войско по его сигналу двинулось с места и пошло навстречу беспинным. Прошло еще несколько томительных минут, и армии встретились. Те, кто мог и умел, перекинулись в другой облик. Поэтому поле зазвучало, Заблеяло, закаркало, Залаяло и замяукало. Ходячих оказалось легко бить. Нужно только ударить в пустую спину, И они схлопывались в огненные шары И разлетались в разные стороны. Но если их руки и зубы Дотягивались до противника, Туго тому приходилось. У ходячих была мертвая хватка. Первые минуты Всем чудилось, что ходячие валятся и валятся. А Авдотьина сторона беспрерывно наступает, вгрызается и когтит всю эту темную массу. Но затем все поменялось. Ходячие прибывали и прибывали, словно вырастая из-под земли. Там и тут вспыхивали огоньки светляков. Это уходило на светлую гору а на войско. «И где эту старую клячу носит?» — ревел Григорий, глядя на битву из своей засады. Катя стояла чуть в стороне от него и во все глаза смотрела на мириады светляков, поднимающихся к солнцу и исчезающих в глубокой синеве. «Она появится! Сейчас, сейчас!» — шептала девочка. «Еще немного!» Внезапно со стороны реки послышались хлопки. То тут, то там в воздухе что-то взрывалось. И потом небо покрыли сотни черных птиц. Одна из них упала в Ивняк к самым Катиным ногам. «Кто тут Катя?» – спросил парень, выросший из птицы. «Мы Ивантеевские, с нами все поселки. Где она?» «Я Катя». — сказала девочка. — Помогайте скорее. Наших там убивают. Парень взмахнул руками и черной полосой улетел прочь. Птицы обрушились на задние ряды ходячих, и вскоре целое море огненных шаров взмыло вверх. Войско Авдотии приободрилось. — Ну что? — потер руки ржеборотый охотник. — Пожалуй, моим псам пора пообедать. «Подожди, Гриша!» За их спинами соткалась фуфайка Авдотьи. «Не ко времени еще. Видишь как, пришлось с соседним поселением дорожку показать, а то заплутались они». Явилась, Наконец-то!» – заворчал оборотень. «А че? Не ко времени. Давай собак кину на праздник». «Вот стражи в дело пойдут». Там и собак пустим. Клавку не видали? Нет, ответили одновременно Катя и Григорий. Ага, таится сволота, значит, план у нее есть. Я мело поищу. А ты, Гриш, собак попридержи, и бой только начался, и хозяйки не стало. Как только она исчезла, ровно на ее месте возник... Огромный белый кот с почерневшей передней лапой. Он жалобно мяукал. Катя подбежала к нему и наклонилась над его раной. «Мяу!» – заплакал кот. «Ванечку Гордеева убила! Хороший был мужик! На Светлой горе его обязательно повстречаю, когда сам туда угожу! Хозяйку видели!» «Тебя ищут, ответила Катя. «Мяу!» Мел испарился. «Я пойду!» Девочка повернулась и двинулась в сторону поселка. «Куда?» Ахнул оборотень. «Тебя там вмиг измочалят!» «Я должна что-то сделать!» «Вот и делай!» Оборотень указал на реку. «Зови своих! Чего медлишь?» Катя посмотрела на охотника, как на сумасшедшего. Потом медленно кивнула и побежала в сторону камышей к реке. — А я пока этими ребятишками займусь, — прошептал Григорий. — Нечего тут у моря погоды ждать. Эй! — За мной, братцы! Дадим прикурить сволоте бесспинной! Через минуту из посыпались сотни и тысячи рыжечерных мохнатых спин — Впереди бежал гигантский серый волк. За десять метров от места схватки он прыгнул ввысь и подмял под себя сразу троих ходячих. Вверху, где-то над всей поляной, в перистых облаках, а может, над самой травой, раздался сухой старческий кашель. И громовой голос сказал. «Ох, Гриша!» просила же подождать, да чего ж теперь? Грызите, родименькие, пусть им небо совчинку покажется. И снова на целых полчаса перевес оказался на стороне Авдотиных войск. Находящих напали сверху и снизу, их клевали, грызли и царапали, пополняющийся поток. Темной бесспинной массы Наконец-то исчерпался И Клавдины сторонники Стали отступать к поселку А потом Над всей зеленой ширью Береговой поляны Развернулось одно большое белое покрывало Его концы разошлись От горизонта до горизонта И после стремительно схлопнулись В одну точку Сотни воинов И с той и с другой стороны разлетелись кто куда. В центре гигантского шара Из тел соткалась одноглазая. В белом подвенечном платье С фатой на лице. С ней бок о бок Молчаливыми громадинами Возвышались семеро стражей. Четверо справа, трое слева. В руках Клавдия держала материнскую клюку с медным набалдашником. — Эффектное появление, ничего не скажешь, — пробормотал мел, который за минуту до этого нашел такие среди сорок тетку Надю из Ивантеевки и теперь подлечивал мохнатую лапку травяными примочками. — Убьет она нас всех тут, мелушка, так ведь? — Спросила равнодушным голосом тетка. «Скорее всего», — подтвердил белый кот, — «я побегу посмотреть поближе. Как это все будет? Интересно же!» Клавдия обвела взглядом место битвы. Над зелеными низинками и холмиками то тут, то там вспыхивали светличковые взрывы. Это уходили на светлую гору те, кто сражался». Одноглазая ударила клюкой о землю, и в ушах каждого из тех, кто здесь бился, раздались ее слова. «Мать, послушай-ка меня! Никто из них не виноват! Зачем ты сгубила столько народу? Бесполезно это! Выйди ко мне, сдайся!» И я остановлю бойню. Все кончится, Всем и без того ясно, Кто новая хозяйка. Ты старая, больная, никчемная. Тебе пора на покой. Уйди на светлую гору, По-добру, по-здорову И спасешь тех, кто тебе дорог. Я слышу, слышу. Чего разоралась-то? Окатил поляну не менее сильный и полнозвучный голос. И ж ты, любил ты всегда выставляться, Клавка, на показ работать. Тебе же ясно сказано, не ты, хозяйка. Катанечка тебя, дуру, не признал. Так что разговор окончен. Верни клюку и убирайся в свою нору. Все звуки заглушил крик ярости. Свадебное платье развернулось втрое, раздулось, словно шар. Клавдия перехватила материнскую клюку в другую руку, и все уши на береговой поляне услышали ее злобный шепот. «Убейте всех! выпотрошите их светляков! Я разрешаю!» Белое платье взметнулось вверх, И клюка стала летать туда-сюда, обрывая пуповины всех, кто ей попадался на пути. Стражи резко развернулись и вошли, как ножи в масло, в рыже черную собачью стаю, которая до этого теснила ходячих к поселку. Береговая поляна взорвалась оглушительным собачьим визгом, стонами криками бранью. Океан светляков всплыл вверх. Из семеро отдельных огненных ручейков потекли под коричневые капюшоны длинных.